Глава 33 Уже через 20 минут Рэйвен осталась на верхней палубе одна. Она видела, как Ник взял огнемет, а Селена с Рэдом по пластеру. В тумане вроде бы никого не было, во всяком случае, тепловизоры ничего не показывали. Но, памятуя о последних высадках, хотелось уже предусмотреть все и спрятать эту чертову вещицу. На самом деле, прототип сам по себе не нес никакой угрозы. Даже наоборот, при специальных условиях этот небольшой кусок метеоритного железа, напоминающий утюг, способствовал тому, что молекулы любого неорганического материала начинали делиться как живые клетки. 30 лет в тайне ото всех на Интегре так выращивали адамантит. Но дело в том, что штук, похоже, была создана нечеловеческой цивилизацией, которую до сегодняшнего дня так и не встретили. Повторить прибор было невозможно. Бывший канцлер Интегры хорошо понимал, какое это кольцо всевластия и каким может стать яблоком раздора. Поэтому-то он предусмотрительно перепоручил перед своей смертью заботу о прототипе Джареду и компании. Воспоминания о Греге Ходжесе отозвались болью где-то под ложечкой. До Ника, Джареда и Селены он был ее единственным другом первым, кто увидел в ней личность, а не партию, выгодную для приумножения капиталов. Обратив внимание, что багажный отсек корабля начинает открываться, ревен встрепенулась и сосредоточилась на камерах. Аппарат для бурения, которым предполагалось сделать 15-метровую скважину, был самоходным с программным управлением. Он гордо выехал в туман вслед за капитаном, привязанный к нему радиосигналом, как хвостик. Вся группа опасливо держала оружие на изготовку. Но пока, судя по датчикам и визуально, туман изнутри оказался не таким уж и плотным, все было тихо. Предлагаю отойти от Виктории на какое-то расстояние, чтобы, не дай бог, не вызвать землетрясение, как на PA-99N2B. «Эй, а почему я об этом ничего не знаю?» — возмутился Ник. «Потому что там не было ничего интересного», — бросил Ред, осматриваясь кругом и не опуская бластер. «Не думаю, что от этой малютки может быть такой эффект. Так что вот метров на двадцать отошли, и достаточно». Капитан, дав брату знак, чтобы тот смотрел в оба, принялся настраивать оборудование. «Фея, ты там не скучаешь?» Рэйвен услышал любимый голос в динамике и сразу невольно улыбнулась. «У меня все в порядке. На экранах спокойно. Жду вас назад». Наконец рад закончил приготовление, и машина, урча и подвывая, вгрызлась в закаменевший грунт. Извлеченная в процессе почва тут же выбрасывалась регулярными толчками через специальный землеотвод. «Надолго все это», — уточнил Ник, стараясь смотреться поглубже в смог. Рэйвен по его камере видела, что более-менее приличный обзор был только до яхты, не дальше. — Я не знаю, какая тут плотность грунта. Ориентировочно часа на два. — Два, — шокированно переспросил, обернувшись на Рэда парень. — И все это время мы должны вот так стоять со стволами наперевес? — Ну, опусти пока, — пожал плечами капитан и хмыкнул вдогонку. — Если уверен, что успеешь вовремя поднять. Долгое время команда провела молча. В итоге подала голос Селена. «Представляете, если придется его когда-нибудь доставать? Для этого потребуется мини-экскаватор. Давайте о чем-нибудь приятном, а?» — взмолился Ник. «Торчать посреди этой гадости в скафандре и так не предел мечтаний. Рэйф, может, ты нам сказочку расскажешь или стихи, что ли, почитай? Ник, не отвлекай жену!» — огрызнулся Рэд. «Если она что-нибудь просмотрит на камерах, нам здесь потом не поздоровится». При этой фразе Рэйви начнулась, подскочила к мониторам и быстро принялась пересматривать экраны, ругая себя последними словами. Наблюдая за ребятами снаружи, она так расслабилась, что напрочь забыла, для чего ее оставили на корабле. К счастью, никаких изменений не было. Девушка уже собиралась успокоенно усесться обратно на диван, Как вдруг заметила, на паре экранов какое-то движение. Туман как-то заколыхался, что ли. Словом, быстрее, чем Рэйвен успела понять, что происходит, она выпалила. «Двигается! Что-то на мониторах!» Команда снова вскинула оружие, инстинктивно отступая ближе к буровой машине. «Юго-запад и юг. И юго-восток, похоже, тоже». Кажется, ее голос задрожал. Какие-то клубы затемнения, еще далеко, словно извинилась девушка. И тут на тепловизоре проступило первое очертание чего-то. — У нас гости! — выпалила она. — Много? Они прут стеной! Ред быстро отстегнул с пояса какой-то прибор и кинул его на землю. Через секунду над бурильщиками развернулся энергетический купол. Он позволял закрыть работающую установку и команду, но в целом был довольно тесным. «Вау! Что у нас, оказывается, есть!» — задорным голосом произнес Ник. «Фея, яхта закрыта, ты не волнуйся!» «Тут же местных жителей нет!» — с некоторой надеждой в голосе уточнил Селена. «Почему нет? Есть!» — быстрее всех ответил младший Леграсс. «Мы над ними пролетали! Такие противные, яркие, склизкие! Рэйвен, кстати!» «Почему они растения разбегают?» «Ты реально это вот прямо сейчас желаешь узнать?» — скинулась Селена. «Есть разница, если они хотят нас сожрать». «Не драматизируй», — успокоил парень. «Под счетом мы в безопасности». «Это да, но продираться назад придется с боем», — подал голос капитан, до этого возящийся с установкой. «Как они вообще нас учуяли?» — снова возмутилась Селена. Рэйвен показалось, что капитан пожал плечами, хотя в экипировке это было почти незаметно. «Или так чувствительны к колебаниям земли, или у них есть органы слуха. Первое вероятнее, потому что, если верить единичным заметкам, эти цветочки стоят большую часть времени, закрепившись корневыми отростками в почве и поглощая из нее влагу и минералы. Рэйв, сколько там до наших визитеров?» «Около километра», — леденея от страха, проговорила девушка. «С такой скоростью они появятся через полчаса, шустрый парни. Отойдите все от края щита подальше. Нам надо продержаться». Ред глянул на встроенный в рукав скафандра ком. «Минут двадцать-тридцать. Потом грузим прототип, засыпаем яму и свободны. О, сейчас это слово прозвучало особенно двусмысленно», — съязвил Ник. Рэйвин снова перевела взгляды на мониторы. Волна из желто-красно-зеленых пятен уже почти добралась до яхты. Еще минуты, и ребята увидят этих местных своими глазами. Странно, что тепловизор на них реагирует. Обычно растения имеют температуру окружающей среды. Но не эти. «О, черт!» — послышался голос Селены, и Рэйвин быстро переключилась на ее камеру. К девушке приближался... «Монстр» — это единственное обозначение, которое Рэйвен смогла подобрать. Растение было двухметровым кислотно-желтым кувшином, внизу которого, словно щупальца осьминога, располагалось белое корневище. В этом сосуде селена поместилась бы с головой. Цветок, не сбавляя скорости, врезался в мыльную пленку. Полыхнули синие искорки, и жалкий обугленный кусок растения распластался по ту сторону щита. «Как ты думаешь, у них есть мозг?» — полюбопытствовала Селена. Но прежде чем девушка успела ответить, вклинился Ред. «Может, и не мозг, но чем-то они хоть немного досоображают. Видишь же, замерли с той стороны, боятся нападать. Значит, как минимум, инстинкт самосохранения им не чужд. Может, попробуем с ними договориться?» Ред с Ником оба повернулись к Селени с расширенными глазами. «У животных тоже есть инстинкты, Селл». Но, как подтвердили множественные исследования, только 10% из них разумны. Так может и эти?» Упрямо проговорила девушка и внимательно всмотрелась в окружавшую толпу, как будто пыталась понять, кто из цветочков выглядит презентабельнее для переговоров. Рэйвен видела пришельцев через камеры. Кажется, ее любовь к растениям в этот момент впервые дала трещину. Ни одного из представителей местной флоры или все-таки фауны нельзя было счесть красивым или даже милым по земным меркам. Гигантские непропорциональные, то и дело скручивающиеся листья, движущиеся как жернова соцветия, пульсирующие, изрыгая какой-то липкий зеленоватый сок бутоны, все они имели неестественную брусскую кислотную окраску. Зачастую были покрыты серо-синими пятнами. Да что уж и говорить, рейвен на земле видела и гелиоморфу, и венерину мухоловку, и россянку, и позитивных эмоций они совершенно не вызывали. Местные же образцы через одного были в человеческий рост, и к тому же перемещались. Девушка, находясь под защитой металлических стен корабля, поежилась. А каково ребятам сейчас там? «Да, от этих монстров их пока отделяет энергетический щит. Но дальше-то что?» Селена все же упрямо попыталась воспроизвести фразы «Мы пришли с миром, и мы не причиним вам вреда на знакомых ей языках», и заставила Реда сказать то же самое по-английски. «Могу попробовать на Джаве, Питоне или Беру», — хохотнул Ник. «А то вдруг они сожрали какого-нибудь программиста и прокачались». И два 300. Селена глянула на парни осуждающей, но на этом свои миротворческие эксперименты прекратила. Бур-машина как раз закончила пробивание скважины, и Ред, закрепив бокс на специальном тросе, принялся его опускать в глубь Яма была довольно узкой, и все опасались, что если прототип просто скинуть, то есть шанс, что эта зараза застрянет по дороге и еще добавит проблем». Селена с Ником продолжили стоять с разных сторон от агрегата, контролируя ситуацию. Силовое поле было надежным барьером, но лучше все же не расслабляться. «Рэйф, как думаешь, а что им не сожрать друг друга?» — полюбопытствовал Ник. «Ну, вероятно, они друг для друга несъедобные, а может даже ядовитые». «Пока мы летели, я заметила довольно много болотистой местности с непонятными тучами над ней. Похоже, это раи насекомых, которыми они и питаются». «Ясно. Значит, надеяться их поссорить и переждать, пока цветы друг друга перебьют, тоже не стоит». Показательно сокрушенно выдохнул младший из братьев. В тот момент, когда Ред закончил с погружением клада и начал зарывать скважину, Один из цветков, размером с 10-летнего ребенка, подполз почти что вплотную к щиту. У растения был едко фиолетовый окрас с черными овальными пятнами, на наколышущиеся снизу юбки. Ее край чуть приподнялся, и в купол ударила струя жидкости. Ник с Селеной стояли в паре шагов от этого места, но все равно дружно отпрянули, практически натолкнувшись спиной на бурильную станцию. Жидкость, как и газ, щит без проблем пропустил. В этот момент Рэйвен совсем серьезно разволновалась. Она-то думала, что щит неуязвим, а тут всплывают такие нюансы. Скафандры точно имели огнеупорное покрытие. Но вот выдержит ли в случае чего их ткань эту непонятную химозу? Грунт на местах, куда попала жидкость, вспенился и резко просел сантиметра на четыре. Спрашивают, что это за дрянь, прокомментировал Ник. Я так думаю, что какой-то аналог желудочного сока, все же ответил Рэйвин. Такое встречается у некоторых лишайников и грибов. Если совсем примитивно объяснять, то пища переваривается вне организма, и растение потребляет уже расщепленные вещества. Отодвиньтесь вглубь щита. Да как-то сами догадались. Не слишком вежливо отозвалась Селена. Рэд, наконец, закончил с заравниванием грунта и замерами координат шлеп, раздался непонятно откуда хлюпающий звук, напомнивший Рэйвен, как однажды в детстве она поскользнулась, идя с тарелкой изумительно пахнущей панакоты. Десерт соскользнул с блюда, и именно с таким звуком растекся по полу. Здесь же все не сразу сообразили, что произошло, пока не увидели, как нечто напоминающее плоскую размером со сноуборд лимонную гусеницу ползет по энергетической стенке щита. Шок на лицах команды нельзя было описать словами. Энергополе абсолютно никак не вредило этой твари. Наоборот, она, покрытая пробегающими по ней синими молниями, даже, пожалуй, потихоньку увеличивалась в размерах. Ред кинулся к блоку генерации щита и положил его наверх буровой машины, задав ей предварительно обратный маршрут. Установка медленно поехала в сторону яхты в окружении трех людей, закрытых куполом щита. Растения, чем бы они ни были, уступали дорогу, не желая сгореть, как первый смельчак. Вот только уютно устроившемуся поверх щита матрасику казалось на это плевать. «На него не просто не действует», — в кои-то веки взволнованно констатировал Ред. «Он питается нашим щитом. Не знаю, насколько хватит аккумулятора». «Идеи нужны как можно быстрее. Чтобы попасть внутрь яхты, нам в любом случае придется убрать поле», — растерянно проговорил Ник. «Остается надеяться, что мы начнем поливать огнем так быстро, что успеем перекрошить тех, кто рядом, и забежать внутрь. Я не готов рисковать. Думаем еще». Бросил капитан, посматривая попеременно на показатели запаса батареи и на целую поляну кишащих вокруг них растений. В этот момент гусеница издала клокочущий звук, и из толпы на ее вопль выскочила еще одна, чуть более мелкая и менее яркая. Сжавшись у самой земли, она резко распрямилась и тоже приклеилась к щиту. Заряд стал падать стремительнее. Рэйвен наблюдала происходящее на экранах в гостиной, как какой-то старинный фильм ужасов. Вот только там, внизу, были не персонажи и не актеры, а самые дорогие ей люди. Что, что она может предпринять? Мысли метались, и одни глупые идеи сменяли другие. Решение не находилось. Вдруг, когда вторая липучка опустилась на щит и растеклась в форме восьмерки, рейвен осенила. Музыка. Все растения любят музыку. Это же множество раз доказанный факт. Они быстрее растут и лучше плодоносят. рейвен опрометью бросилась в свою каюту, выхватила из чехла скрипку И на бегу, натягивая кислородный баллон и маску, дернула аварийный рычаг входного шлюза. Створ отъехал в метре внизу, теперь уже воочию, а не на мониторах, клубился плотный туман. Так, нельзя отвлекаться. Классика. Это должна быть классика. Это должно сработать. Если даже она не права, растения поползут на звук полюбопытствовать. Ребят у багажного трое, и они успеют войти. Рэйвен закусила губу и, положив пальцы на гриф, взмахнула смычком. Каприз 24, Никола Паганини. Мастер смог в безвыходной ситуации сыграть на одной струне. А у нее четыре, значит, точно получится. Рэйвен закрыла глаза, чтобы, не дай бог, ничего не увидеть и не сбиться, и погрузилась в мелодию. Над планетой раздались звуковые переливы бесподобной красоты. Такого, пожалуй, в этом хищном мире еще ни разу не было. Услышав первые ноты, большинство цветков повернули в их направлении головки и соцветия. Крупная гусеница, издав непонятный векающий звук, кубарем скатилась со щита и поползла в сторону пассажирского входа яхты. Мелкая тут же последовала ее примеру. Oh, — О, нет! — выпалил Ник, враз став белым, как смерть, и ринулся вперед. Капитан успел поймать брата за плечо и дернуть к себе, прокричав «Через Викторию! Будет надежнее и быстрее!» Последние цветы отползли от купола метров на десять, и Рэд открыл багажный отсек. Команда пулей залетела внутрь, но пришлось ждать еще пару минут, пока закатится неторопливая бурмашина. За это время Ник успел забежать по лестнице наверх и дважды со всей силы садануть в отчаянии по перегородке шлюза рейвен играла, не останавливаясь. Каприз сменился полонезом Агинского, потом весной Вивальди. Вокруг девушки было море непонятных звуков, какой-то хлюпанье, шелест, клёкот, поэтому она крепко зажмуривала глаза. «Не видеть, не сбиться, спасти!» Неожиданно что-то резко схватило ее за талию и силой дернуло. Уже падая, Рэйвен потеряла координацию, выронила смячок, и чудо, витающее над планетой, оборвалось. Девушка в ужасе распахнула глаза, но единственное, что увидела, — белый туман. На этом ее сознание отключилось.